Глава восьмая. «Ну, у тебя и коммерческая жилка», — покачала головой Варвара, отогреваясь в машине Михаила. «У человека при смерти, можно сказать, выцеганил деньги. Ты бы еще по дороге в морг что-то успевал обтяпывать. Станьте нашим клиентом, и мы найдем того, кто свел вас в могилу». «Плохо, что Нектарий бумаги не подписал. Как бы потом в отказ не пошел?» — думал о своем Михаил. «Если что, ты свидетель». «Миша!» «А чего, Миша? Ты же слышала?» «Медсестра сказала, не умрёт». «Хотя...» «Нет, неудачного клиента я нашёл». «А если умрёт?» «Заказ выполним, а никто не заплатит». Гнул свою Михаил, вгоняя машину в автопоток. «Думаю, шеф не обрадуется, что мы ищем клиентуру по реанимациям». «Ненадёжно всё это». «Хотя, с другой стороны...» Рассудил он, внимательно следя за дорогой. Директор шоколадной фабрики тоже не абы кто, Все-таки при деньгах. Вот знать бы, по каким расценкам работаем. Спасение от тюрьмы дорогого стоит. Ты как считаешь? Пленение человека, пусть и неумышленное, плюс доведение до тяжелого физического состояния, если не до смерти. Мы же идем в обход полиции. Значит, и сами нарушаем закон. Слушай, заткнешься ты или нет? Не выдержала Варвара. Просто как прорвало. Не могу, я все время разговариваю. Особенность у меня такая. Все время сам с собой беседовал в морге, чтобы не свихнуться, ответил Михаил. Интересная особенность. Габриэлю большой минус. Это за что? Сначала надо узнавать все особенности человека, которые могут довести окружающих до ума помрачения, а уже потом брать его на службу. В некоторых коллективах предусмотрен кадровик-психолог а нас собрали чуть не на помойке. Нормально, сработаемся. Варвара, хоть и пообещала медсестре вернуться и пообщаться с врачом, вещи свои забрала, знала, что уходит совсем. В конце концов, у нее есть проверенный эскулап, лечивший все ее балетные растяжения, травмы и ушибы. На душе было совсем хреново. А Михаил на своей, извините, ладе-калине, еле плелся, пропуская всех, и всё время прижимался к обочине. «Ты можешь ехать быстрее?» не выдержала она. «Человек замурован в застенках». «Ничего с ним уже не случится. Двое суток, если отсидел, лишние минуты ничего не решат», ответил Михаил. «Вот как раз этих минут может и не хватить. Будет обиднее всего», огрызнулась Варвара. «У меня машина заглохнет, если поднажмём», деловито пояснил Михаил. «Да и я водитель не ахти!» «Что значит не ахти?» Варя тут же на всякий случай пристегнулась. Только сейчас она сообразила, что Михаил резко дёргает с места и не очень плавно тормозит. «Со зрением не ахти! Да и стаж не очень!» — пояснил он. «Но ты не бойся, потихоньку доедем. Ты меня не нервируй и не торопи!» Варвара постаралась отвлечься от его глупых и пустых реплик, но не упустила здравую мысль. «Жалко Габриэль в больнице», — сказали не тревожить, не проконсультироваться с ним, ни поговорить. Он все-таки профессионал, дал бы нужный совет. Но ничего, зато он придет в себя, а мы его порадуем, что уже взялись за дело, — размышлял вслух Михаил. «Порадуем ли?» — с сомнением прошептала Варвара. К фабрике подъехали в темноте, по дороге купили бутылку воды, сок и крекеры. Хоть чуть-чуть человеку помочь в себя прийти. Попить, поесть немного. Там хоть кто-то есть, поежился Михаил. Нектарий сказал, никого. Все ушли на каникулы. Фабрику опечатали. Деньги вывезли. Отозвалась Варя. Она огляделась. Машин припаркованных нет. Людей не видно. Света на фабрике тоже не наблюдалось. Мне дали ключ от ворот. Передернула плечами Варя. Звучит странно. Нормально звучит, если у директора фабрики рыльца в пушку. Отдаст и ключ, и паспорт, и деньги, и что хочешь. Там и дальше двери будут. От всех ключи дал. Я что, похожа на ключника? Он мне кода сказал, чтобы сигнализацию снять и войти, ответила Варя. И ты запомнила? У меня хорошая память, на цифры в том числе. Фуй, ты кружишь и считаешь. Раз, два, три. Все движения на счет, сбиться нельзя. И очень много чего я брала на счет, на хитрые цифры. У нас, знаешь, какая координация должна быть? А я думал, у вас все на вдохновении. Нет, Миша, хорошо вы про нас думаете. Я лично только слушаю музыку и считаю. Особенно в сложной связке. Варвара подцепила его под руку, и они пошли по неочищенной дороге к воротам. Боюсь все-таки. Чего? усмехнулся Михаил. Что умрет нектарий, и нам не оплатят даже бензин? Сами виноваты. Первый блин комом. Миша, страшно, что мы сейчас труп можем найти. Они подошли к воротам, и Варя достала из сумочки замысловатый ключ. Давай я. Михаил быстро справился с замком, и они вошли в огромный, пустующий двор фабрики. Железная дверь жалобно взвизгнула и заскрипела. Страшно, вздрогнула Варвара. «Ты со мной!» «А что ты можешь, кроме как считать деньги?» Поинтересовалась она. «Я?» «В смысле?» «Карате?» «А, ты об этом?» «Нет». «Какая-нибудь там джиу-джитсу?» «Нет». Оружие с собой?» Продолжала допытываться Варвара, чувствуя, как ноги словно наливаются свинцом. «Нет у меня оружия. Чего спрашиваешь всякие глупости? От кого нам тут защищаться? Например, от бандитов? От кого?» «Если здесь никого нет, какие бандиты?» – пробурчал Михаил. «А вдруг кто притаился?» – не сдавалась Варя. «На фабрике не души. Глянь, света нигде нет. Смотрит на нас пустыми глазницами, словно череп без глаз». «Слышу отголоски твоей работы», – хихикнула Варвара. «Я себя чувствую маленьким мальчиком», – вдруг признался Михаил. «Что так?» – подозрительно покосилась на него Варвара. «Чарли и шоколадная фабрика. Смотрела?» «Конечно, ведь там играет Джонни Депп». «И что?» «А мне он нравится». «Только Габриэлю не говори. Вдруг приревнует», — посоветовал Михаил. «Не приревнует. Он очень самоуверенный мужчина». «И потом», — вздохнула Варя, — «он не хуже Джонни Деппа. Больше скажу, он реальнее». Михаил усмехнулся. Варвара набрала код на входной двери и сразу код для отключения сигнализации. «Уверена, что все правильно», – забеспокоился Михаил. «Уверена. Цифры я не путаю». «А что путаешь? Кавалеров?» «Их тоже давно не было. Иди, не отвлекайся, а то вдруг опасность». «Ты вот сама и накликаешь беду. Зачем постоянно думаешь и говоришь о плохом?» «Недовольно», – произнес Миша. Они вошли в просторные лабиринты фабрики, полутемные и пахнущие совсем не сластями а затхлостью, химикатами и моющими средствами. «Мы должны пройти все цеха». Варя сама испугалась своего голоса, отозвавшегося в пустых сводах многоголосым эхом. Звук их шагов тоже раздавался в пустоте отчетливо и громко. «Тише! Не топай так!» Все время оборачивалась она. Они проходили цех за цехом, и у каждого Варвара останавливалась и набирала код. И ни разу не ошиблась. «И правда, цифры четко помнишь», — улыбнулся Михаил. «Я словно в компьютерной игре», — призналась Варвара. «Главное, чтобы не почувствовала себя Ларой Крофт, расхитительницей гробниц. Сейчас для нас это актуально», — хохотнул Михаил. «Типун тебе на язык», — перекрестилась Варвара. «Все пройдет хорошо. Мы его найдем». «Живого?» «Совершенно верно. У меня возник совсем другой вопрос», — огляделась Варвара. «Какой?» «Мы на кондитерской фабрике. Причем второй раз!» «Это ты второй раз!» «И не пахнет ни шоколадом, ни карамелью!» «И не пробовала я их конфет, а ведь только для этого и ехала!» «А хотелось?» «А почему нет? Шоколадная фабрика!» Многозначительно протянула Варвара. «Весь товар продан к Новому году. Новый не произвели!» Пожал плечами Миша. «Чему пахнуть-то?» «Пахнуть!» – передразнила Варя. «Я бы попробовать хотела. Хоть килограмм горького шоколада съела бы. Пусть бы мне стало плохо. Все, мы уперлись в торцевую стену. Двинулись дальше, до портрета Чупа-Чупса». «Кого?» – не понял Михаил. «Карамели на палочке». «Понял. Хотя не совсем. Зачем нам портрет, написанный безумцем?» «Просто оформление. Декор такой. Изображение ирисок». «Трюфелей, леденцов и шоколадных батончиков!» «Почему нет? Это ведь шоколадная фабрика!» Варя явно смаковала слово «шоколадное», продвигаясь по узкому коридору. Михаил сопел следом. «Э-э, лучше на стены смотри. Ты налево, я направо». Обернулась Варя, почувствовав, что спутник рассматривает ее. «У тебя глаза на затылке!» Смущенно пробормотал Михаил. «Ты взглядом во мне чуть дырку не прожег». «Фигура у тебя клёвая!» «Спасибо!» «Ноги как-то интересно ставишь! Как они такими ровными могут быть?» Варвара рассмеялась. «У нас, у балетных, ноги растянуты и вывернуты. Всю жизнь так и ходим. Носочки в сторону. А мне нравится!» Снова смущенно засопел Михаил. «Уж очень легкая, Такая летящая походочка!» «Как в море лодочка!» Закончила мысль Варя и резко остановилась. «Вот!» Клубничный чупа-чупс. Михаил посмотрел на большую картину, написанную маслом. Гигантский чупа-чупс настолько натуральный, что хотелось его лизнуть, ощутить вкус клубники, сливок, ванили. И дальше что? Отодвинь картину. Там должна быть маленькая черная кнопочка. Нажми, распорядилась Варя. Уверена, что ничего не взлетит на воздух. Инструкция клиента, которого ты нашел в реанимации, и который еще не знал, что ты разведешь его на деньги. Михаил выполнил указание, и в проеме стены появился проход. Он был очень мастерски замаскирован. Весь коридор обитровными панелями, и всего лишь одна панель отъехала за другую. Ух ты! Как в лучших шпионских фильмах! Вот это нектарий! Вот дает! А он не так прост! Присвистнул Михаил. Он начал спускаться. Варя, немного помедлив, пошла следом. Вскоре они оказались в небольшом тамбуре с двумя железными дверьми. Обе были закрыты, и рядом красовались панели с цифрами на кнопках. «Мужик тебе действительно все шифры назвал», — удивился Михаил. «Теперь, хочешь не хочешь, нектарию придется тебя убить». «Не легче ли сменить код?» — усмехнулась Варя. «Ты, как всегда, права», — кивнул Миша. Варвара дрожащим пальцем набрала код правой двери. Что-то щелкнуло, и над ручкой загорелся маленький зеленый огонек. «Получилось!» «Ой, я боюсь!» Вдруг запаниковала Варвара. «Вот тут-то и пригожусь я, мужчина. Хоть и не занимался каратэ и джиу-джитсу, но пойду первый». Михаил решительно сделал шаг. Другой. «Эй, здесь есть кто-нибудь? Ау!» Вдруг раздался грохот и огромное Мишино тело полетело назад, как бильярдный шар, чуть не сбив с ног Варвару. Она еле успела отскочить. «Боже, в чем дело? Кто там? Мы пришли на помощь! Влас! Влас Рыжиков, ты там? Влас, ты жив?» Варвара прижалась к стене. «Откуда ты меня знаешь?» – раздалось из темноты. Варвара не знала радоваться или огорчаться. С одной стороны, теперь точно известно, что человек, запертый в секретной лаборатории, жив. С другой стороны, складывалось мнение, что он неадекватен. И еще ее смущал неподвижно лежащий Михаил с окровавленным лицом. «Ты человека угробил!» – ахнула она. «Маньяк!» «Ты не ответила. Откуда меня знаешь?» – повторил невидимка. «Вы пришли меня убить?» «Какое убить? Мы пришли спасти!» Варя присела на корточке перед Михаилом. «Не двигаться! А ну-ка стоять!» – закричали из темноты. «Я держу тебя на мушке! Лишнее движение и пристрелю!» «Ему нужна помощь! Надо остановить кровь! Ты рассек ему лицо!» – всплеснула руками Варя. «Ты не сдвинешься с места, пока не докажешь, что не хотела меня убивать!» «Да кому ты нужен? Убивать его! Я очень жалею, что мы вообще поехали сюда!» «Знать бы заранее какой ты -то идиот». «Только нектарий знал кот!» – истерил Влас. «Он мне его и сказал!» – заорала Варя. «Почему сам не пришел? Он же знал, что я здесь!» «Он в реанимации. Хорошо, что в сознании. Поэтому и попросил нас спасти тебя. Послушай, давай вызовем врача, а потом я все объясню!» – взмолилась Варвара. «Не шевелись!» – в голосе наметилось потепление. «Теперь понятно, почему так долго. Что с нектарием?» «Что-то с сердцем». Варя вытянула руку и помахала пакетом. «Вот, посмотри, мы с Мишей купили тебе сок, крекеры, воду. Неужели с этим набором мы шли бы тебя прикончить?» И тут в тёмной комнате раздался грохот, и оттуда вылетел парень в очках. Он набросился на пакет со словами. «Вода, вода, где она? Вот она!» Трясущимися руками безумец открутил пробку и принялся засасывать воду с таким звуком, что Варя снова испугалась за его здоровье, теперь уже физическое. «Нельзя так пить! Эй, есть тоже нельзя! Желудок лопнет! Эй, послушай!» забеспокоилась Варвара. «Не хватало еще получить два трупа в секретном подземелье. Такая веселая шоколадная фабрика получается! Просто яйца с сюрпризом!» сердито размышляла она. Варя, наконец, рассмотрела невольного узника. Нелепая фигура, высоченная и худющая, длинные темные волосы, собранные в растрепанный хвост. Толстенные, жутко увеличивающие линзы очков, являли миру такие же огромные косящие глаза. Парню не больше 28 лет, а оправа у него жутко старомодная, прямо-таки стариковская. Он со стоном оторвал от себя бутылку и шумно задышал. А еще вода есть? Нет. «Жалко!» «Зачем тебе вода? Мы выпустили тебя! Выходи и пей, сколько хочешь!» Осторожно сказала Варвара. «Действительно, открыли!» Парень выглядел очень потешно в своих очках. «Чего уставилось?» «Зрение у тебя!» «Плюс десять!» Ответил Влас. «И ничего смешного! Родился таким!» «Точно плохо видишь, потому что я не смеюсь!» «Теперь можно осмотреть человека?» «Человека?» «А, да, конечно, я помогу!» Вла сказалась, только сейчас обратила внимание на Мишу. «Здоровый какой!» «Ага, только ума мало!» Варвара склонилась над Михаилом. «Миша, Миша, очнись! Ты слышишь меня?» Она похлопала его по щекам, с ужасом глядя на кровоточащую рану на лбу. Михаил открыл глаза и вздрогнул. «Что со мной? Я ничего не вижу. Меня лишили зрения!» Просто искра из глаз. Варя! Спокойно, без паники. У тебя кровь глаза заливает. Успокоила его Варвара. Кровь? Какая кровь? Чья кровь? Засуетился Михаил. А кто этот вурдалак с черепашьим взглядом? Это тот, кого мы искали. Влас Рыжиков. Отозвалась Варвара. А, все-таки жив. Хорошо. А что со мной? Кровь. «Кровь твоя, лоб расшиб, а расшиб его он», пояснила терпеливо Варвара. Михаил недовольно посмотрел на Власа. «Ты чего, парень? Зачем ты меня так? Чуть не убил. Мы спасать, а ты...» «А что я должен был думать? Меня заперли здесь на верную смерть. Я чуть с ума не сошел. С Нектарием явно что-то случилось, раз он не вернулся. А больше никто обо мне не знал. Люди бы нашли меня много позже рождественских каникул». Когда, извините, запашок бы уже пошел. Представляете мое отчаяние? Я решил, что меня хотят убрать. А тут, после периода надежд и полного разочарования, слышу, дверь открывают. И вваливается амбал, незнакомый. Вот и решил, что по мою душу. Вот и защитился. Нехило защитился. Чем это ты меня? Михаил прикоснулся к колбу и, глядя на руку, передернулся от вида окровавленной ладони. Влас вытащил полоски ткани, похожие на разрезанную ножницами скатерть. «Давай перевяжу. Чем-чем? Карамелью защищался». «Какой карамелью? Огромной. Новинка одна. Настоящая полосатая карамель. Изогнутая палочка весом 3 кг». «Ого! А зачем такая?» Михаил все еще плохо соображал после мощного удара по голове. «Хотели на кремлевскую елку повесить, но забраковали» как несущую опасность здоровью и жизни водящих хоровод вокруг елки детям. Еще бы, такая дура свалилась бы на голову. Ох, я, здоровый мужик, чуть богу душу не отдал, заухал Михаил. Он с трудом поднялся на ноги, и они втроем вошли в узилище, где парень провел двое суток. Влас включил свет, и Варя с интересом огляделась. Небольшая комната со шкафом, столом, стулом и маленьким диванчиком. И очень много бумаг, папок, файлов, а еще сладостей. Кексы, печенье, обгрызанные пирожные. На полу валялась огромная треснутая карамель жуткого полосатого красно-белого цвета. «Привет от Санта-Клаусы, убийцы!» Я как-то иначе представляла лабораторию. Честно призналась Варвара. «Пробирки, колбочки и эти ваши свежие ягоды в шоколаде». Глаза власа стали еще больше – Хотя, казалось, это невозможно Тебя Нектарий растрепал? Не может быть Вот ведь болтун Зачем все рассказывать, не пойми кому Нет, чтобы хранить все в тайне Ведь повсюду шпионы конкурентов Вот кто вы? Мы, между прочим, сотрудники детективного агентства Серьезные люди Полная анонимность Обиделся Михаил За твое освобождение нам заплатят Интересно, как я тут застрял на двое суток? Стянул потуже волосы на затылке Влас. «Нектарий, шутки ради, запер тебя на пару часов. А потом корпоратив. Женщина мечты, вызвавшая его на свидание. Вооруженное нападение на фабрику. Больница. Много чего произошло», – перечислил Михаил. «Это ты сейчас про что? Где все это случилось?» – не понял Влас и выхватил из пакета сок, только что его заметив. «Здесь это случилось». Последнее событие тебе рассказываем. Прости, Нектария, ему уже досталось. Мужик как вспомнил про тебя, ему и поплохело сразу, пояснила Варя. Он, кстати, сказал, что ты добрый парень. «Не бойтесь, ничего я Нектарию не сделаю. Хотя главную причину его забывчивости знаю. Пить надо меньше. Просто я хорошо изучил Нектария». Влас внимательно посмотрел на Варвару. «А ты и есть та роковая женщина» от которой у Нектария снесло крышу. «Почему ты так решил?» — смутилась она. «Глаз алмаз!» «Она-она!» — хохотнул Миша. «Эта штучка многим разбила сердце своим фуэте. Фуэте, ты балерина? Вы же назвались сотрудниками детективного агентства. А я и смотрю, выправка у тебя балетная». «Я бывшая балерина», — пояснила Варя. «А у тебя и правда глаз алмаз?» «Уж не та ли ты балерина?» по которой наш Нектарий с ума сходил и не пропускал ни одного выступления, вспомнил Влас. «Да, он мой давнишний поклонник», была вынуждена признать Варвара. Она машинально взяла со стола лист бумаги. «Положи на место», — строго велел Влас. «Вся документация и результаты исследований абсолютно секретные. А если тебя интересуют колбы, пробирки и опыты, это во второй комнате, в этом же подвальчике. Лучше бы меня закрыли там». «Вы бы что-то изобрели?» – догадалась Варя. «Дурочка, мне было не до изобретений. Я паниковал. Там есть раковина. Я бы хоть воду пил. От жажды я сходил с ума». «У меня осталось только печенье», – предложила Варвара. «Но много нельзя». «Да я смотреть на сладости, тем более на печенье, не могу. Меня тошнит. Я сожрал столько сладкого, а потом понял, что наделал. Воды захотелось еще больше. Ребята, давайте выбираться». Больше всего я хочу пить и съесть чего-нибудь солёное. А я больше всего хочу домой, заявил Михаил. Выпить, но не воды, и полежать. Уходим. А ты изнутри не смог открыть? на всякий случай поинтересовалась Варвара. Конечно, нет, иначе бы вышел. А как же это у вас здесь получается, люди как в мышеловке оказываются? Нет, если бы идиот директор «Ради дикой шутки не сменил кот. Я бы не торчал здесь», — ответил парень. «Хотя что это я? Я же добрый парень. С его слов». Они вышли из секретной комнаты, поднялись в коридор с портретами кондитерских изделий. «Пошли через черный выход. Так, короче», — предложил Влас. «А кто сейчас на фабрике?» «Никого. Все ушли на каникулы. Фабрика закрыта», — ответила Варвара. И тут позади раздался окрик. «Стоять!» «Не с места! Стреляю!» Варвара даже испугаться не успела. Все повторялось, даже выражения были те же. Словно стоило попасть на шоколадную фабрику, как сразу начинали стрелять и вопить. «Не с места!» «Что это?» Не понял туго соображающий Михаил, на всякий случай втягивая в плечи травмированную голову. В коридоре появился мужчина и прицелился. «Стоять!» Повторил мужчина и выстрелил. Этот свистящий-звенящий звук очень не понравился Варе. Незнакомец шутить явно не собирался. «Вот, ой, я же говорил, приведете вы мне погибель!» — ойкнул Влас. «Кого вы приволокли?» «Да ты что? Он не с нами!» «Бежим!» — наконец-то высказал умную мысль Миша и первым рванул по коридору. Варе и Власу повторять не пришлось. Сердце Варвары готово было выскочить из груди. Они бежали, толкаясь локтями и боясь споткнуться. Свистели пули или не свистели. Варвара даже не прислушивалась. Только спина напряглась в струну, ожидая хлёсткой, резкой боли. «Сюда!» – резко свернул в сторону влас. Миша и Варвара еле успели вписаться в поворот. Они выбежали в огромный зал с большими железными котлами, словно для производства пива, вина или ещё чего-то алкогольного. Цех был безлюден. Влас кинулся ко второму котлу и стал быстро и ловко карабкаться по металлической лестнице. «За мной!» – кинул он на ходу притормозившим спасителем. «Куда? Что это?» – на ходу спрашивал Михаил, взлетая по лестнице. Помочь Варе он даже не подумал. «За мной! Прячемся!» – велел Влас. Варя, коснувшись ладошками тонких железных перекладин, сразу поняла, что с ее больным позвоночником и соскальзывающими руками за партнерами не угнаться, а мужчина с оружием приближался. Варвара обижала металлический котел и вжалась в самый темный угол, упираясь спиной в нечто шероховатое и колючее. Она боялась даже дышать. Немного мучила обиды, что Михаил обещал оберегать ее, а сам подло бросил».